Глава девятая. Латвия. Хутор Леймпинш. Март 1949 года. «Ешь!» — сказала Милда и поставила перед мужем миску с вареной рыбой. Он безмолвно покачал перевязанной головой. На его холщовой повязке темнело пятно крови. Да не убивайся ты так. Не мучай себя. Не выдержав, вскрикнула Милда и придвинула миску ближе. Проживем как-нибудь. Мы-то проживем, — тяжело вздохнул Янис. А Петриса чем кормить собираешься? А этого, когда народиться? Он кивнул на ее живот и спросил. Духом святым. «Люди кругом живут, а не звери. Люди помогут», — упрямо сказала Милда. «Сестра твоя, Эрна, к ней обратимся. У нее в деверях мельник. Неужто не даст нам мешок муки? Даст!» «Такую, как Эрна, только подпусти к чужому добру». За мешок муки весь наш хутор вместе с землей отберет. И мужа и ее Зигиса, не стану просить. От этого семейства лучше держаться подальше. Не заметишь, как лишишься последнего. Уж лучше иметь дело с чужими людьми. С ними расчет проще и сговор, короче. «Папа, папа!» — в дом забежал малыш Петрис дядя зигис приехал а тетя эрна мне конфетку дала он продемонстрировал родителям обсосанный леденец велика честь да слава плоха проворчал янис и поднялся из за стола на ходу бросил жене собери на стол да не слишком старайся невелики гости лишнего не рассказывай и ничего не вздумай просить. Он вышел во двор. Оттуда послышались голоса Эрны и Зегиса. Вскоре все трое появились на кухне. Сестра Яниса раскрыла объятия и ринулась к Милде. — Невестушка наша! Уж сколько не видались! Соскучилась по тебе! Обнявшись, Эрна погладила ее огромный живот. — Когда ждешь малыша? — На Пасху должна разрешиться, — ответил за жену Янис, и не церемоня спросил. — Зачем явилась? Дорога дальняя, без дел бы не приехали. — Проведать вас! Зачем же еще? Эрна развязала платок и покрыла им плечи. — Узнали, что беда у вас приключилась. Зигис сказал, надо бы помочь все же родственники никакой беды у нас нет живем как и жили а что с головой смекалисто прищурилась эрна стоило чистил а перекладину стукнулся стоило чистил а жеребцат в нем нет глазастая я не спокачал головой когда только приметила для этого много времени не надо Коня своего я круменьшу одолжил, сказал Янис. Это было похоже на правду. Липеньши и Круменьши жили в соседних хуторах, в нескольких километрах, и часто помогали друг другу. Янис не спеша забил табаком трубочку и поманил рукой Зигиса. Идем, зитек потолкуем а женщины пока на стол соберут. Мужчины вышли, и пока хозяйка сновала по кухне, Эрна пристально за ней наблюдала. — Значит, все хорошо? — спросила она. — Все как обычно, — сдержанно ответила Милда. Эрна встала, прошла к буфету и распахнула его створки. Внутри было пусто. — Что ж ты врешь, подлая? У тебя и в закромах шаром покати. Она обернулась и со злым упреком в глазах посмотрела на Милду. Или мы не родня, или не поможем. Уткнувшись в подол передника, жена Яниса разрыдалась. Беда у нас, Стерна. Ой, какая беда! Рассказывай. Трех дней не прошло, как нас разорили. Кто? — Говори! Лесные братья ночью пришли из леса, запрягли нашего жеребца и увели вместе с телегой. На телеге что повезли? — Все, что было. Все наши припасы, — схлипнула Милда. Забрали все — муку, сахар, картошку, бочонок меда. А говорят, будто я не сам половину свиней к телеге тащил поделилась Эрна. Вроде бы, как это он братьев к себе позвал. «Господь с тобой, Эрна!» вспыхнула Милда. «Иль ты не знаешь своего брата? Он сначала о семье позаботится, и только потом о других. Отдать все припасы лесным братьям. Да как только в голову такое пришло!» «Люди говорят!» пожала плечами Эрна Взяла со стола лепешку и разломила ее пополам. Потом громко крикнула. «Зигис, иди скорее в дом! Еда на столе!» Настоящая весна на хуторе настала внезапно. Пришли теплые дни, а с ними и надежда на лучшую жизнь. В семье Яниса Лепеньша особо не жировали. Однако и голода в доме не было. Он, как и обещал, договорился с соседом, и, кроме ж, судил ему пару мешков картошки, мешок муки и кое-что по мелочам, без чего не приготовить обед. Однако вскоре вместе с весной на хутор пришла беда. В одно воскресное утро во двор усадьбы въехала полуторка, в кузове которой сидели трое военных. За полуторкой следовал черный студебекер. Обе машины остановились у дома Липенша, и из Тудебекера вылезли двое в штатском. У одного из них в руках были папки, у другого — наручники. Последним из легковушки выбрался пастор Баводис. Янис Липенш здесь проживает? — спросил человек в штатском. Милда, как стояла посреди двора с тазом белья, так и застыла. За нее ответил пастор Валадис. — Он живет здесь. Обведя скорбным взглядом двор Милду и Петриса, который прижался к материнским коленям, пастор продолжил. — Смирись, дочь моя. Эти люди приехали из волости за твоим мужем. «Янис — Янис! — вскрикнула Милда. — Где он? — спросил человек в штатском. Но в этот момент из Риги вышел сам Янис Липеньш и направился к дому. — В чем дело? Кто вы такие? Из кузова полуторки тем временем стали выпрыгивать военные. Они окружили Яниса, и тот, что был с палкой, сказал. — Гражданин Липеньш, вы задержаны за пособничество бандитам. — Это неправда. «Я им не помогал!» — громко сказал Яни Липеньш. «Это правда!» — прикрикнул Штатский. «Пока одни, проливая кровь, ловят бандитов, другие подкармливают их свининкой. Нам известно, что две недели назад вы отправили в лагерь лесных братьев под воду с провизией. Теперь вас будут судить по всей строгости закона. На снисхождение не рассчитывайте!» Таким, как вы, прощенья нет. Из рук Милды с грохотом выпал таз, и она кинулась к мужу. Янис, не отдам, не пущу! Вслед за ней заревел Петрис и тоже повис на отце. Военные оттеснили их к дому, и, надев на Яниса наручники, втащили его в кузов полуторки. Машина газанула и тронулась с места. «Идемте», – велел штатский и потащил Милду в дом. Там, сев за стол, он расстегнул папку и вытащил из нее документы. Милда заторможенно следила за его руками ничего не понимала. Наконец Штацкий сказал. «Я, оперуполномоченный Постников, должен зачитать вам постановление. В соответствии с решением Совета министров Латвийской ССР от 29 января этого года вы, как член семьи пособника бандитов, подлежите депортации. «Что это значит?» – тихо спросила Милда. «Вас переселят в другое место». «Но Янис никому не помогал. Они насильно отобрали и увезли все наши припасы». «Вот только врать мне не надо!» — прикрикнул уполномоченный. — Мы располагаем достоверными сведениями! Он вытащил из папки лист, на котором от руки сверху было написано заявление, а в конце текста стояла подпись сестры Яниса Эрны. Из этой бумаги ясно, что ваш муж неоднократно снабжал бандитов провизией, а две недели назад отдал им своего коня. В своих показаниях заявительница ссылается на ваши слова, гражданка Лепеня. — Это неправда. — Советую успокоиться и начинать собирать вещи. Вы с сыном подлежите депортации. — Куда? — бескровными губами прошептала Милда. — Точно указать не могу. — Мы. Встретимся с мужем. Это вряд ли. Когда нам уезжать? На сборы двадцать минут. На станцию увезу вас в своей машине.